Как это сказано в книге Иова, как о воде протекшей будешь вспоминать. Что кому Бог дает, Николай Алексеевич? Молодостью всякого проходит, а любовь другое дело.